Глава 4. И это все? На самом деле бой со стражами Дроу вышел напряженный и даже непростой. Темные эльфы пытались прорваться к клирику, но мы с Максом встали насмерть. Брать в руки треснувшие рапиру и меч Серафима я не рискнул, вооружившись запасными клинками. В левую руку взял уже испробованную в деле спату Помпеи. Спата-воительница Помпеи. Скорость боя увеличивается на 30%. Контратака на каждую атаку противников уникальный. А в правую удобно лег алый полуторник Молния Титана. Молния Титана. Пятипроцентная вероятность ударить молнии. Скрыто, легкий, реликтовый. Благодаря вкачанной грозовой ветке и уникальному навыку спаты, молнии вокруг меня сыпались как из рога изобилия. Я успешно контратаковал Дроу, успевая отражать атаки всех трех воинов, а Макс тем временем планомерно выкашивал врагов своим копьем. Когда перед нами остался последний Дроу, мы немного расслабились и тут же поплатились за свое высокомерие. Дроу, плюнув на меня, скакнул на Макса и за два удара снес брату почти три четвертых здоровья. Но тут подоспел отец Антонио, отличив Макса и я добив шустрого противника. Макс же, стоило нам разобраться с последним темным эльфом, оперативно собрал выпавший из дроу шмот и снисходительно протянул. И это все? Не забывай про четвертого, напомнил я. Предлагаю валить отсюда, пока нас не хватились. Погоди, покачал головой Макс, кидая мне в обмен полуторник одного из дроу. Меч темного эльфа, плюс 200 к атаке, плюс 10% модификатора силы, уникальный. «Ты же сам сказал, что мы находимся вместе со стратегическим, а значит, дорогим ресурсом». «Макс, лучше не стоит», — поморщился я, понимая, что хочет сделать брат. «Если обычные стражи были 350 уровня, то что говорить об остальных дроу?» «Не ссы, Сань», — отмахнулся брат, доставая из инвентаря «косу?» «Затащим катку, я только урожай соберу». «Тебе знакомо понятие «скрытность»?» — с раздражением уточнил я, наблюдая за тем, как Макс собирает урожай. «О какой скрытности ты говоришь?» — не согласился Макс, не прекращая сбора грибов. «Мы в подземельях дроу. Да на нас первый встречный нападет. У нас два пути. Или шариться по катакомбам, или перерезать весь город». «Вообще-то нет. Я достал из инвентаря пару склянок зелем Ульяны, которые она умудрилась приготовить в подземелье основателя Удольска» мы вполне себе сойдем за дроу». «Я не буду», тут же отреагировал отец Антонио. «Негоже жрецу Хельма выдавать себя за богомерзкого дроу». «Внимание, доступно задание «Упрямый жрец». Убедите отца Антонио в необходимости маскировки. Награда клирик Хельма в отряде. Штраф – обязательное задание спасти клирика Хельма из плена дроу». «Класс!» Я наскоро прикинул, какой вариант будет выгоднее и вздохнул. «Хоть я и не планировал задерживаться в подземелье Дроу, но минимум день, а то и два нам нужно будет провести в городе. Надо вникнуть в текущие расклады, в интриги великих домов, понять, где находится Добрыня и обсидиановая тюрьма, разгадать секрет вихри и постараться не попасться лос. Ах да, еще здесь есть Матрона, решившая стать богиней. Нет, в город нам идти нужно сто процентов, а где город, там задание». А где задание там драки. Был бы я один, точно бы выкрутился. Где-то кого-то подкупил, где-то убедил, где-то прокрался вскрытие, но с Максом такое не пройдет, поэтому без клирика никак. Вспомнить бы, за что отвечает Хельм. Вроде как бог паладинов, защита, чести долг. Отец Антонио, доставать жреца из плена дроу я желанием не горел. Скажите, а если сам Хельм явится на землю? «Что будет с обычными смертными?» «Как что?» – удивился клирик. «Ослепнут от сияния его, это все знают». «А Хельм спускался в наш мир?» «Конечно!» – усмехнулся клирик, оседлав любимого конька. «Десятки раз!» «Но тогда почему люди не ослепли?» «Великий и могучий Хельм в мудрости своей!» Клирик посмотрел на меня, как на какого-то глупышку принимает обличие простого воина или священника и путешествует по миру, проверяя своих служителей. Отец Антонио, я посмотрел священнику в глаза. Раз сам Хельм не брезгует маскировкой, то чем вы хуже его? Где-то в глубине пещеры хмыкнул Макс, оценив мой заход. Клирик же задумался. Но открытое забрало. Останется открытым, поспешил уверить его я. «Действие зелья пройдет через трое суток или даже раньше». «Но зачем мне это? Богомерзкие эльфы никогда не будут служить могучему Хельму». «Ну как сказать?» — не согласился я. «Если Хельм сможет предложить больше, чем лосс, то представьте только, сколько новых последователей он обретет. А один скромный клирик может даже стать первожрецом». «Внимание! Хельм обратил на вас свое внимание». «Ха!» – задумался отец Антонио. «Я не думал об этом с такой точки зрения. К тому же в загонах дроу наверняка есть десятки, а то и сотни рабов. Я подлил бензинчиков костер искушения. И многие из них будут рады найти утешение в вере. А кто как не вы защитите их?» «Несчастные!» – прошептал отец Антонио, теребя в руках свой молитвенник. «Я, как верный последователь Хельма...» Должен стоять на страже интересов всех нуждающихся в защите. Я бы даже сказал, подхватил я, что это ваш долг. Давай сюда свое бесовское зелье, наконец-то решился клирик, но только ради Хельма. Внимание, на ваш отряд наложено благословение Хельма. Спасибо, конечно, только бы знать, какие бонусы оно дает. Я протянул клирику зелий Ульяны, а сам тем временем достал из инвентаря капюшоны хедхантеров. По сути, из четырех капюшонов первого уровня можно сделать два капюшона второго уровня или один капюшон третьего. И если обычных воинов мы сможем обмануть и при помощи капюшонов второго уровня, то жрица наверняка нас раскусит. А была не была. Я взял в руки два капюшона и увидел ожидаемую надпись. Капюшон безымянного странника. Большинство разумных не видят вашу личную информацию, редкий. Внимание, желаете объединить капюшоны безымянного странника? Требуется умение артефакторика. Желаю, согласился я. Один из капюшонов пропал, а у меня в руках появился. Капюшон безымянного странника. Никто не видит вашу личную информацию, уникальный. Повторив эту операцию, я стал гордым обладателем двух уникальных капюшонов. «Внимание! Желаете объединить капюшоны безымянного странника? Требуется умение артефакторика». «Да», — повторно согласился я. Не успел я моргнуть, как у меня в руках оказался. «Капюшон безымянного странника. Окружающий видит тот облик, который вы хотите, элитный». «Отлично! Один в один, как мой умник третьего ранга. Отдавать клирику такой крутой артефакт я посчитал неразумным, а вот Максу будет самое то». А Патта сама сможет прикинуться дроу. У меня же осталось еще две склянки. Одну придется отдать Добрыне, а вторая пригодится мне самому. Бонус к скрытности лишним не будет. «Макс, ты там долго еще?» «Да иду уже, мох только подрежу». «Мох подрежет. Клиника. Макс тот еще манчкин». Хотя по факту с собирательством брата я смирился давно. Я и сам раньше любил складировать добытый лут сначала у себя в инвентаре, потом в Хранилище Банка, потом в Клан Хране, но потом с перестройкой билда в сторону скоростного и ловкого бойца ближнего боя с последующей раскачкой в Мага Дуала, я перестал фанатеть по луту. А вот Макс нет. Кстати, у меня даже сейчас в инвентаре валяется куча прикольных вещей, некоторые из которых точно завязаны на квесты. Тот же самый нимф например, или Осколок Зеркала, который подарил мне Костяной Дракон. К слову, об Осколке. Я сунул руку в инвентарь и достал оттуда осколок. Острый взгляд сапфировых глаз, казалось, пронзил меня насквозь. Острый и требовательный. В памяти тут же всплыл эпизод со стражем Кащея. Дракон тем временем выпрямился в полный рост, благодарно кивнул и неизвестно откуда вытащил огромное ростовое зеркало. В зеркале отразилась глухая темница, в которой прямо на полу лежал замотанный в цепи худющий человек скелет. Вот ей-богу кожа да кости, и лишь ярко-синие, как море, глаза давали понять, что этот задохлик еще жив. Интересно, кто это может быть? Неужели сам? Я оборвал слишком громкую мысль, и вместо этого уставился в осколок. Секунда другая, и взгляд синих глаз сменился другой картинкой. «А-а-а!» орал летящий вниз Альт. За ним я заметил Эркюля, планирующего на странном аппарате, визуально похожем на планер. Забавно, все-таки лестница оказалась фейковой. Я моргнул и увидел следующую картинку. Поучиха со скоростью молнии мечется среди демонов и злобно шипит. Вокруг льется огонь и хлещет тьма. Да, если раньше я ставил на демонов, то сейчас... Лос тем временем дернулась будто от пощечины и впилась в меня взглядом своих лилово-черных глаз. Осколок выскользнул из моей руки и со звоном упал на каменный пол пещеры. «Это ж надо, чертова паучиха!» «Ох, что-то мне подсказывает, что как только она попадет в подземелье, мне не сдобровать. Еще один стимул поспешить!» Я осторожно поднял осколок и с опаской туда заглянул. «Чернильно-черная река, по которой плывет лодка с сутулой фигурой. Это что еще такое?» Я нахмурился, пытаясь понять, что мне хочет показать хозяин ярко-синих глаз. От такой реки так и тянуло смертью. Может, он меня предупреждает о чем-то опасном? Нужно больше информации. Но сколько я не вглядывался в осколок, видел в нем лишь пронзительный взгляд ярко-синих глаз. Моргнуть и взгляд. Моргнуть и взгляд. Моргнуть и этот чертов взгляд. «Саня!» Я чуть было не подскочил от неожиданности, вздрогнув всем телом. К счастью, упавшая на плечо рука брата, и когда только Макс подошел ко мне, помогла сбросить оцепенение чертова осколка. «Хорош залипать, бро! Давай свое зелье и пошли! Ха! Вот бы мне кто раньше сказал, что я буду таскать на себе пару сотен кило грибов!» «На!» — я с благодарностью покосился на брата, вырвавшего меня из этих бесконечных гляделок в осколок. «Держи капюшон вместо зелья!» «Да, это уже психодел какой-то. Нужно срочно найти укромный уголок и разобраться с дальнейшим планом». «На тебе слишком много отметок божественных сущностей», неожиданно протянул отец Антонио, про которого я и думать забыл. «Могу наложить щит Хельма. Ровно час никто не сможет тебя найти, отследить или повлиять на твое решение». «Кроме Хельма», — хохотнул Макс, у которого, в отличие от меня, было превосходное настроение. «Вообще никто!» — не отреагировал на подначку брата клирик. «А давайте!» — согласился я, чувствуя, будто на меня разом смотрят десять пар глаз. Отец Антонио коротко взмахнул рукой, и меня окутало золотое свечение. «Внимание! На вас наложен щит Хельма. Длительность — 60 минут». На какой-то миг я почувствовал, как прошлое перестало иметь значение. Оно уже прошло. Как будущее перестало иметь надо мной власть, ведь оно еще не началось. Я почувствовал чуть сладковатый запах срезанных грибов и мха, увидел безжизненное лицо клирика и улыбающегося Макса. Позабыл на неимоверно долгий и счастливый миг про все квесты, задания, страхи и почувствовал кайф от пребывания в здесь и сейчас. Я четко увидел свою хотелку и цель в подземелье Дроу, И еще до того, как окончательно ее увидел, понял, что мне нужно сделать, чтобы ее достичь. Я попал в какой-то поток, секунда пребывания в котором смыла всю ненужную шелуху, оставив кусочки пазла на своих местах. Кажется, я даже понял смысл жизни. И нет, это не 42 Отец Антонио, я убрал осколок в инвентарь. Пейте зелье, Макс, я протянул брату склянку с ядовитой зеленой жидкостью. «Выпей антидот, ты нанюхался грибной пыльцы, и надень уже этот капюшон». «Пыльцы?» — глупо захихикал Макс, впрочем, послушно выпивая антидот и надевай на себя капюшон. Я же, не дожидаясь, пока отец Антонио и Макс превратятся в дроу, усилием мысли поменял информацию о себе. «Алекс-авантюрист, 350 уровень, темный эльф», — посмотрел на своих товарищей. «Отец Антонио, наставник, 310 уровень, скрыта. «Дзирт, просто дзирт, воин, 369 уровень, темный эльф». «Серьезно?» — я вопросительно поднял бровь, посмотрев на брата. «Ага», — хохотнул Макс, которого, видимо, не до конца отпустила грибная, как он выразился, пыльца. «Это ж классика, бро». «Ну, классика-то классика. Не стал спорить, я убираю свои клинки в инвентарь и вооружаясь мечом дроу». «Тогда, шире шаг, господа, мы отправляемся в город дроу». «Зачем?» – пьяно улыбнулся Макс. «Как зачем?» – я прищурился, решая, в какую сторону повернуть на виднеющемся впереди перекрестке. «Это ж, как ты говоришь, классика. Где можно узнать все о городе, не заплатив ни копейки?» «В библиотеке?» – прогудел отец Антонио. «Нет, ребят», – я покачал головой, чувствуя, как в голове выстраивается дальнейший план. «Мы идем в ближайшую таверну».